Акт первый. Великая тайна. Зов Тартар. 109830 год по изначальных. 18 мая 2045 года по землян. Место: Полярное плато Антарктики. Точное местоположение: 12700 километров от цитадели эййдеа координаты минус 81 целая шестьсот пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать северной широты тридцать целых триста восемьдесят две тысячи девятьсот девяносто3 южной долготы ну вот и пришло то долгожданное время тот час когда нужно сделать шаг в прошлое Пока прилетевший транспортник забирал излучатель, а вокруг входа выстраивалась укрепленная воздушная оборона, на историческое событие прибыл еще один челнок изначальных, но уже со стороны землян, на борту которого находились. Челнок под номером 3. Номер 1. Король Олимпа. Эйден. Номер 2. Заместитель. Приемный сын Эйдена. Абу-Махи-Аль-Мудштаба. Номер три. Президент США Эдвард Бейли. Номер четыре. Президент РФ Волков Леонид. Номер пять. ВС РФ Генерал Лебедев Николай. Номер шесть. Доктор Сидоренко Александр. Номер семь. Доктор Сидоренко Алексей. Номер восемь. Доктор морн Номер девять. Доктор Стейлор. Номер десять. Сотрудник КГБ Дмитрий Гончаров. Москва-Соло. Челнок под номером два. Номер один. Командир группы спецназа «Гроза Альфа» полковник Стахов Валерий Михайлович. Номер два. Заместитель командира группы спецназа «Гроза Альфа» майор Дюк беннет номер Беннетт. Группа спецназа «Гроза Альфа» в полном ее составе. Челнок под номером один. Номер один. Главнокомандующие войсками несогласных, предыдущий король Олимпа, отец Эйдена, Вархам. Номер два. Группа охраны главнокомандующего, отборные воины. Двое воинов класса «Титан» и пятеро воинов класса «Вершитель» челнок под номером 3 королевский челнок номер один король цивилизации и народа несогласных магдаларин номер два элитная группа королевской стражи 6 воинов класса титан 20 воинов класса вершитель Итого. того 66 человек или индивидумов По мнению изначальных, собрались, чтобы окунуться в прошлое, так сказать, с головой. Все четверо челноков выстроились полукруг около врат. Кружила и завывала злая метель, отчего челноки уже стали похожи на летучие горбатые сугробы. — О, великий из мудрейших! — послышался голос короля Магдаларина мы готовы. Откройте же врата в нашу обитель. Позвольте своим недостойным даже упоминания потомкам прикоснуться к корням нашим. Позвольте нам узреть великую тайну, что скрывают эти врата. Но в ответ они услышали лишь молчание. Но вдруг снег, что покрывал врата, начал как явно проседать, а вскоре и вовсе обрушиваться полуталыми кусками. Снежные ломотья, обрушиваясь на гладкую керамическую поверхность врат, начинали парить и прямо на глазах стремительно таять. Спустя несколько минут, удивленных созерцаний на оттаившую область полотна врат, у всех до одного перехватило дух. Пятидесятиметровое полотно врат украдкой дернулось, И тут же начало погружаться под землю. Спустившись на пять метров вглубь, полотна остановились. И после трехсекундной задержки начали раздвигаться в стороны, разделившись посередине. Сердца трепетали абсолютно у всех и каждого. Даже у тех, у кого они, сердца, технологически отсутствовали. Исключений не было. Но первым отозвался строгий голос Вархама. Челнок номер два, заходишь первым. Челнок номер три, второй. Челнок номер три нуля, третий. Ну и мы, челнок номер один, четвертый. Расстояние между бортами по вертикали 100 метров. Порядок всем ясен? Пилоты, доклад. Каждый из киберпилотов доложил по форме. — Доклад принял. Строго и сконцентрированно ответил Вархам. — Хорошо. Ну раз все готовы, пошли. И в строго обозначенном порядке челноки выстроились и зависли над открывшейся пропастью огромного колодца. Поочередно, не спеша, каждый приступил к спуску в убежище великих судей. Челноки плавно спускались по огромному, широченному, абсолютно темному, отвесному колодцу. От каждого говоритного края четырех челноков до монументальных стен колодца оставались сущие крохи, по десять метров со всех четырех сторон. Поэтому спуск нужно было производить предельно осторожно, и они так и сделали буквально погружаясь черепашьим ходом. Но вдруг, как только верхний крайний челнок пересек черту открытых врат, последние загудели. И величественная тень громадных врат начала перекрывать свет по тому же самому алгоритму, что и открывались. — Всем машинам стоп! — воскрикнул воистину взволнованный Вархам челноки замерли Гнетущее ожидание. глухой и утробный рок от рабочих механизмов рад. и вот спустя 10 секунд послышался глухой удар и стало кромешно темно вархам сознанием переключился на визиры челнока номер два что был в самом низу в пяти метрах ниже от борта номер два находятся закрытые вторые врата Скорее всего, это что-то наподобие вертикального шлюза. Крейсер Гириахон, вы наблюдаете нас?» Молчание. «Гириахон! Прием! Гириахон!» Уже не на шутку заволновался Вархам. «Они нас не слышат, брат мой. Видимо, это место очень хорошо экранировано. Иначе его бы уже давно нашли. Не волнуйся, брат мой». Родитель не причинит своему дитя вреда, говорил король крайне уравновешенно, даже блаженно. Я уверен. Я очень хочу надеяться на это, мой король, негромко пробасил Титан. Фу, -у -у -у! тяжко выдохнул Вархам, качнув своей могучей грудью. Ладно, пилоты, двигаемся дальше. — Слушаем тебя, главнокомандующий. Продолжаем плавный спуск. Пять секунд томящей тишины. — Внимание! — зазвучал голос пилота. — Вторые врата пришли в движение. Они открываются. Сканирую пространство под собой. Три секунды. — Внимание! Внизу такой же шлюз. Итог системы первичного анализа — Первый и второй идентичные. Конструкция. Вертикальный шлюз диаметром 50 метров и высотой 500 метров от гермоврат до гермоврат. Продолжать спуск? Да, спуск продолжать. Был в крайне колючем напряжении главнокомандующий, что не скажешь о всех остальных. Все же остальные разделились на два лагеря. первые И изначальные были в крайне шокированной, даже блаженной прострации. А вот вторые, земляне, находились в просто обескураживающем шоке, и это еще мягко сказано. — Пилоты, запустить наружное освещение и переключить визеры на режим реального отображения! — приказал захваченный сентиментальными эмоциями король Магдалариан есть запустить внешнее освещение. И тут же весь ствол шлюза буквально озарился солнечным теплым светом четырех светильников. И вот тут сердца абсолютно всех изначальных до нестерпимой боли сжались. Во втором шлюзе все стены по кругу были буквально вылеплены или высечены неизвестными фресками и в центре надпись из четырех слов то это за иероглифы они нахмурился волков опираясь на трость и положив руку на борт челнока вы знаете что тут написано король все присутствующие челнока словно висели в воздухе так как был включен режим борт проектор а там где-то внизу виднелись очередные врата очередного шлюза но в ответ Волков услышал лишь подрагивающий вздох короля. — Прошу прощения! — замялся Волков, поняв, что его вопрос был немного от слова абсолютно неуместен. — Это... — задрожал голос короля. Земляне не видели истинной реакции изначальных, так как они были в разных челноках. Но судя по тому, что сам Эйден буквально посерел и оцепенел, превратившись в неподвижный камень, они поняли, что ничего хорошего. — Это... — воистину трагично дрогнул голос короля Магдаларина. — О, все отцы! Воистину болезненные чувства и выжигающие эмоции буквально пронизывали всех до единого изначальных. Но, переведя дух и собрав свою волю в кулак, король все же вымолвил. — Тут... — Ох! — тяжкий, содрогающийся вздох сквозь зубы. — Тут написано... — произносил он отрывками, перебарывая душевную, нестерпимую истинную боль. — Написано! На нашем истинном, древнем языке! — Снова тяжкий вздох, а надпись гласит «Гробница великих судей» и название ей «Тартар! О, великие!» Уткнувшись лбом о стенку корабля и крепко зажмурив глаза, простонал силуэт уже страдающего короля. «Прошу! Простите нас! Прошу! Даже если нам нет прощения!» Закачал он головой простите прошу простите нас сочи осторожно оглянувшись на серую статую что стояла левее где-то в центре челнока волков невольно поежился после как то виновато сочувствуя зажался и снова глянул на надпись и фрески по кругу которые отныне он начал понимать до его примитивного обезьяньего мозга начала доходить их трагическая и в то же время героическая суть. Вертикальная колонна челноков плавно опускалась все ниже и ниже, неспешно проходя одним шлюзом за другим. Складывалось такое ощущение, что создатели этого сооружения сделали так, чтобы гости могли досконально и в мельчайших подробностях рассмотреть то, что было на стенах, казалось бы, нескончаемых шлюзов, что шли один за другим медленно и жестоко. Фрески, нескончаемая лента фресок, была ничем другим, как бесконечная лента истории самих изначальных. И она все вилась и вилась по серым монотонным стенам шлюзов, уходя куда-то в бесконечную глубь. Истинная история от самого начала и до самого конца, до великого раздора, что разделил неделимых братьев и сестер всех поколений и родов. А самое главное, разорвал связь корней с величайшим древом жизни рода изначальных. А свежие воспоминания о тех словах, А той частицы истории, что поведал им сам Анонимус на Великом Собрании, еще больше разрывало души абсолютно всех изначальных, выжимая из них абсолютно все душевные соки. Огромное, необъятое, циклопическое чувство неиспускаемой вины, вот что буквально разрывало сейчас изначальных, Два с половиной часа адских душевных мучений, 19 шлюзов, десять тысяч метров. И вся истинная история рода изначального, болезненная и невыносимая для них самих в первую очередь. Королю Магдаларину так хотелось объяснить и поведать то, что было отображено на фресках, кои были созданы их братом-старшим великими судьями, но в то же время короля просто разрывало от истинного жгучего стыда. Чему он может учить неразумного среднего брата, если сам идиот, лжец и алчный предатель? История не ведает личностей. Мы абсолютно все наполняем один сосуд истории, что является истинный лик прошлых поколений будущим. И спустились они на самое дно, и узрели они огромное помещение с титаническими колоннами, что словно держали тёмное небо. А как только второй челнок едва показался из-под потолка, измученный голос приказал «Братья, сажайте челноки аппарелями к стене!» «Да, главнокомандующий, всё будет сделано», — ответили пилоты. Одной минуты хватило, чтобы вылавировать и приземлить четыре челнока пилотам. Четыре серых машины, сверкающие, подобно светло-желтым звездам, ровной шеренгой смотрели в темную, неизвестную даль. И даже этого света не хватало, чтобы прояснить всю эту циклопическую грандиозность. Борт номер один. — Открыть апарель приказал пилоту Вархам, поднимая и наскоро проверяя грозное огнестрельное оружие Титана. — Группа Дельта! За мной! — кивнул своим Титан. — Нужно проверить местность перед тем, как выпускать остальных. Аппарель крайнего левого челнока опустилась на мелькающий световыми зайчиками полированный пол, слегка стукнув композитом. К этому времени уже опускалась и другая аппарель, что находилась следующей. Элитная королевская стража, буквально надрессированная щеткостью роботов и строго следуя инструкциям, уже распределялась и изучала местность. В это же время королевские титаны выносили и после устанавливали громоздкие брутальные системы стационарной обороны периметра. «Группа! Помочь братьям! А я к королю!» — указал Вархам. «Товарищи! Выпустите нас! Мы тоже хотим помочь!» Уже начал возмущаться полковник Стахов, у которого аж наподгорала пятая точка. «Нет!» — жестоко отрезал Вархам. «Пока мы не убедимся, что периметр безопасен для всех, не выпустим вас!» Вы очень уязвимы, поверьте мне просто на слово был он строк, как никогда. валерий михайлович потерпите успокаивал горячего здоровика волков. еще будет ваше время. вы себя еще успеете проявить, успеете, а пока слушаемся их команд. всё нормально похлопал он здоровика по запястью. всё хорошо на что Стахов только шумно выдохнул. — Ладно, я понял. Сидим, ждем. Курим бамбук, пока предки работают. — Валер, ну, — скривился Волков, — не надо, — на что последний пожал плечами. — Главнокомандующий, защитные турели установлены, — послышался ответ Титана из группы Вархама. — Принял. Отлично, братья. — осмотрел установленный оборону Титан. — Теперь нужно осмотреть сам зал. Пилот! Недвусмысленно посмотрев на слепой нос челнока, ментально произнес Вархам. — Выпускай самоходный сканер! — Понял тебя, главнокомандующий! — прозвучал сухой кибернетический голос. — Принимай! И тут же из-под брюха челнока начала опускаться небольшая платформа, а на ней показалась небольшая, в один квадратный метр площади, гусеничная машина, слегка приплюснутой формы, но весьма плотной компоновки. — Сканер наблюдаю! — посмотрев, словно сквозь корпус челнока, кивнул Вархам. — Выводи и запускай! — Принял! Как только лифт закончил свою работу, бот мягко загудел моторами и, плавно разгоняясь, едва поскрипывая, зашуршал резиновыми гусеницами в сторону Титана. Машинка подкатила к ногам Вархама и остановилась. На борту виднелась четкая надпись «В-01». «Бот В-01. Твоя траектория — центр зала. Скорость — малый ход. По команде «Отход» скрываешься в центре нашей группы. По команде «Отбой». «Продолжаешь сканирование. Как понял мой приказ?» Присев на корточки и положив правую кисть на спинку робота, говорил Вархам. «Вашу команду понял четко», — ответил типичный голос робота. «Хорошо», — вставая кивнул Титан, — «как будешь готов доложить?» «Принял. По готовности систем доложить». И тут начало происходить удивительное. Казалось бы, такой миленький робот начал раскладываться и трансформироваться в самоходную радарную станцию. «Братья, не стоим! Два титана замыкающие, один в центре, я головной!» Начал четкую расстановку своей группы в Архам. «Вершители, распределиться между головными!» и замыкающими в один ряд. Приступить!» К этому времени один квадратный метр трансформировался в практически три метра активной радарной установки. у Тихонечко завыл привод массивной антенны, что после раскрытия начало вращаться на спине машины. «Трансформация завершена! Запуск систем успешно! Проверка излучателя! Внимание!» «Опасность сильного микроволнового излучения. Всем неэкранированным объектам немедленно покинуть зону работы сканера. Жду разрешения на проверку излучателя». «Неэкранированные объекты отсутствуют. Продолжить активацию систем. Разрешаю». Сразу же ответил Вархам. «Принято. Приступаю к проверке излучателя. В норме. Проверка приемника. В норме». Системы в норме и готовы к работе. Ожидаю команды на активацию. Активировать сканер. Есть активировать сканер. Сканер активирован. Калибрую мощность излучателя. Откалибровано. Визуализирую результаты сканирования. Визуализация завершена. Наблюдаю открытые запросы на подключение к визуализации. Подключаю. Подключаю и на пару секунд бот замолчал. Но вдруг, судя тому, как дернулись все окружающие, требуемый эффект был достигнут. Взгляд из визоров, титанов, вершителей и челноков. Абсолютно все окружение в один миг стало похоже на рентгеновский снимок. Светло-серые, голубо-черные монохромные тона. Представьте себе, Рентгеновский снимок. Только существенно добавьте к нему объема и Full HD четкости. Бетонные циклопические опоры, что находились неподалеку впереди, уже начинали на две трети просвечиваться, являя мощные пучки неметаллической арматуры и какие-то инженерные шахты коммуникаций. Вот V01. Малый ход. Вперед. «Есть малый ход вперед!» «Всем бойцам! Внимание!» Снова строго заговорил Вархам, начиная плавный и осторожный шаг вперед. «Запустить визуал-систему НТС!» «Приоритет визуализации! 50-25-25!» Подняв оружие на изготовку, медленно повел за собой свою группу Вархам. Примечание автора.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 спустя полный оборот радиоантенны сканера, мерцало, обновляясь. Что у неопытного индивида создавало впечатление, словно картинка подвисает. Визуализация на полсекунды зависала, и после снова обновлялась и так в бесконечном цикле. Такова была техническая особенность графического процессора сканера, и самое главное —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 не превышало 60 метров, а обнаружение и маркировка активных подозрительных целей за укрытиями не более 200 метров. Но этого, как показала практика, в стесненных условиях спецоперации было более чем предостаточно. Группа не спеша продвигается вперед. Их электронному комбинированному зрению Открывался вид на циклопическое помещение зала и восхищающими своей величественностью сводами стометрового потолка. Поверхности циклопических колонн, пола, своды потолков — всё, буквально всё светилось визуализацией тепловизора каждого воина изначальных. Поэтому процессор тепловизора в эти напряжённые для него секунды ух как напрягался исключая естественные тепловые сигнатуры, что излучало все вокруг. Все ранее перечисленное было горячее, нет, даже более того жгучее. Цифры показания температуры, что находились сверху слева в поле зрения визоров-киборгов, являла сумму, что реально заставляло задуматься о безопасности и не только у землян, а именно 230 градусов по Цельсию. Такая температура была относительно не страшна для киборгов изначальных, но смертельно опасной для человека в биологическом теле. На данный расклад ситуации, тем, кто находится в челноках с закрытыми аппарелями, можно было вообще от слова совсем ни о чем не волноваться, так как данные условия для систем челнока просто детски лепет. Но вот стоило какому-нибудь глупцу выйти без защиты наружу, то через пару минут его биологическое тело погибнет, а через полчаса запечется в собственном соку. Что не скажешь про киборгов изначальных. Они, точнее их живой мозг, чувствовали себя прекрасно, так как электрохимический охладитель работал лишь на две трети своей максимальной мощности что вполне хорошо для такой внешней температуры окружающей среды. Ну что сказать? А иначе и быть не могло. Они же изначально рассчитаны вообще на открытый космос. Да, именно так. А там условия куда жёстче, чем здесь. И всё же, небольшая оперативная группа в Архама, не спеша продвигалась тёмную глубь зала. Главный командующий это Борт-1. — послышался голос пилота. — Я провел объемное сканирование зала. Интегрирую скелетную карту в ваши навигационные системы. — Отлично, пилот! Не снижая внимательности и плавно оглядываясь вокруг, кивнул Титан. Скелетная карта. Результат режима сканирования 360 мощным сканером-радаром. Визуализация представляет из себя скелетное очертание всего, что находилось в зоне сканирования, а также четкое очертание светло-оранжевыми линиями самого строения детальностью до 50%, в зависимости от приоритета или запроса. Чтобы все это многообразие можно было различить, строение подсвечивали светло-оранжевым, а наполнение помещений или зоны подсвечивали синим. Также, Воины по своему усмотрению могли помечать некоторые отдельные объекты зелёным и красными скелетными рамками очертания, выделяя тем самым менее либо более опасные объекты. Как только визуализация была завершена и карта привязывалась к показаниям гироскопа и компаса, глобальная карта стабилизировалась, и воины изначальных пошагали бодрее. «Отлично, пилот!» С истинным удовольствием закачал головой Вархам. — Как раз вовремя! — Твою мать! — шокированно взирал во фронтальную стенку Стахов, наблюдая со своего ракурса то же самое. — Это... Его дыхание аж перехватывало Это... что-то нереальное! Едва видно, но судорожно качал головой он. — Хм... — хмыкнул голос пилота машины номер два. И тут же в изображении фронтального пространства перед Стаховым плавно проявился полупрозрачный передний скелет челнока. После, где-то в пяти метрах впереди и на метр ниже пола десантного отсека, буквально из воздуха появился пилот. В своем кресле, что находился средь легкого очертания приборов, И скелета кабины. — Ты, брат мой! — зазвучал сухой, бесчувственный кибернетический голос. Стахов и все земляне, кто находился на борту челнока номер два, буквально замерли, оцепенели, дыхание застыло, когда они воистину узрели пилота в оседающем сером массивном кресле, крепко пристегнуты ремнями безопасности, Металлическо-серо-черный киборг. Его фигура была более легкая, не сказать, конечно, что худощавая, но сухая, стянутая. Рос 2 метра, что было достаточно невелико по меркам изначальных. Отсутствие величественной физической силы компенсировалось крайней выносливостью и скоростью, если пилоту потребуется самостоятельно добираться до точки эвакуации но это было еще не все всё тело было покрыто плотным но легким чешуйчатым покрытием наподобие змеиной кожи, но нагнала жути не броня, а плавно и на пол повернувшаяся голова пилота на этот раз металло темно серая голова не являлась маской, а из продолговатого затылка свисали три плотных оптожгута. Лицо представляло из себя жутковатую, хладнокровную, монотонную поверхность, на которой расположились пять черных визоров. Первый, главный и самый широкий визор располагался по центру, там, где у человека должен быть левый глаз, нос и правый глаз. Это все и был один монолитный центральный визор. Следующие два, и, судя по всему, вспомогательные, расположились на висках, а вот самая жуткая была последняя пара, что расположилась на затылке около разъема трех жгутов. Непонятно зачем, пилот слегка повернул голову, он же ведь и так их видел, но скорее всего, чтобы примитивное сознание землянина смогло понять, что именно этот пилот обращается к ним. Скорее всего, это было именно так. Но все же голос закончил. — Ты, брат мой, даже и представить себе не можешь, что значит «нереальное», — произнес и снова плавно повернул голову вперед пилот. — Прости их, пилот! — вернувшийся в прежнее холодное состояние, произнес бесчувственным, даже слегка снисходительным голос Эйден. — Вы изначальные! — Для них воплощение божества наяву, их деградированное сознание не в силах пока познать всю суть истинной расы, детей колыбели человеческой. Его глаза холодно, дальновидно и беспристрастно взирали вперед на силуэт его отца, что уже был недалеко от противоположной стены зала. — Что? — нервно дернувшись, аж но отрезвил Стахов. — Валер, остынь! Положив здоровяку на грудь, ладонь остановился Волков. Астахов, с пылающими от ненависти глазами, судорожно зыркал то на инавистного Эйдена, то на слегка поникшего и задумавшегося Волкова, и пыхтел. Пыхтел носом, как бык, угрожающий, напрягая густые и выразительные усы. — Увы, мой друг! — тяжкий вздох осознания истины но он абсолютно прав и после похлопав полковника по плечу заставил его обернуться обратно а эйден лишь хмыкнул голосом такту и шухнул носом и его гадкая уверенная ухмылка промелькнула на его холодной гримасе стахов украдкой косясь поежился не сердись на него брат мой показалась фигура короля магдаларина Впереди в тридцати метрах от челнока справа и снизу. Обернувшийся человек, что был облачен в боевой костюм, смотря прямо на Стахова, добавил. — Пойми его, брат, он ведь такая же жертва, что и вы все, и ему сейчас даже потяжелее, чем вам всем вместе взятым. Каждому из вас придется ответить за свой народ, — задумался он это воистину так но вот ему за всю планету разом и ее историю перед самим страшным судьей собственной совестью я думаю что Ой... недовольно забубнил стахов себе поднос но тут же осекся от удара локтя волкова в левый бок да тяжко выдохнул волков — Мы, — украдкой закачал головой он, — уже начинаем понимать это, король, но не все это смогут осознать сразу. Нужно время, слишком глубока, рано, и еще раз прошу прощения, король, — слегка припустился взгляд волкова, потянув за собой голову. — всё хорошо, брат мой, всё будет хорошо, уверяю вас. Недвусмысленно кивнул король, смотря снаружи на челнок, который для него и с его точки зрения стал полупрозрачным в том месте, где стояли собеседники. А вот король Олимпа, уже незаметно для всех, отойдя от шока, даже не повернулся в сторону глаголящего короля, а лишь с циничным холодным лицом смотрел с высоты челнока куда-то в черную даль зала. Король, Созерцав несоизмеримо любимое дитя Вархама, лишь тяжко вздохнул. «Мой король!» — послышался голос Вархама. «Мы что-то нашли. Судя по всему, это генно-биологический замок, или...» Оглянулся он вокруг на эту безмолвную тьму или активатор. «Скорее всего, последнее!» Холодно ответил Эйден, не дрогнув даже мускулом на холодном лице. Король Магдалариан слегка обернулся на короля Олимпа и едва видно закивал. — Да, согласен. Твое дитя истину глаголит, брат мой. — Я бы открыл его, — послышался голос Вархама. — Но моего биологического тела больше нет. — Значит... Снова обернулся Магдаларин. — Нет! — снова прозвучал холодный ответ. — Отец! — жестоко протянул он, сделав недвусмысленный элегантный жест правой рукой. Перед королем Олимпа тут же явилось окно какого-то неразборчивого издалека для Магдаларина изображения. — Будь внимательнее! — Как ты еще до сих пор жив с такой невнимательностью? Чуть ли не сквозь зубы цедил Эйден, украдкой глянув на изображение. И секунду спустя снова вцепился в силуэт обернувшегося отца. И тут короля Магдаларина словно прошибло током. «Брат мой, огляди врата!» в следующую секунду уже и самого Вархама прошибло тем же самым током. «Твою ж!» — ругнулся он. «Всем смотреть в оба», — приказал Вархам и начал в одиночку отходить от стенки. Видимость, несмотря на интенсивную засветку тепловизора и эффект туманности от сканера, была вполне сносная, и после того, как Вархам отошел на двадцать метров от стены и обернулся, он понял, первое, это и вправду оказались врата, второе, что в напряжении от неизвестности И таких психологических потрясений он, величайший воин, банально прошляпил, не заметил врата и то, что было написано над их полотнами. Другой бы земной офицер скрыл бы это недоразумение от подчиненных, сделав серьезную гримасу, что так и было задумано. Но в данном случае все эмоции, притом в деталях, уже прочувствовали абсолютно все его товарищи. Стало невыносимо стыдно, словно Вархама внезапно застали за непристойным делом. — Прошу прощения, братья! Едва приотпустив голову, произнес Титан. — А если бы это было бы что-то более угрожающее? чего бы погибли твои братья, отец? Тогда что же? Ты тоже бы стыдливо попросил прощения? Голова Эйдена едва видно цинично приподнялась. — А если бы у бабушки вырос бы... <къем> Озлобившись, оглянулся Стахов и чуть ли не зарычал, но тут же снова резко осёкся от удара, но уже палкой и по спине. Да больно так! Стахов тут же недовольно глянул в глаза Волкова и увидел в них искренне и выразительное. — Ты чё, охуел? Но тут одна фигура из королевской охраны, что была впереди челноков около короля Магдаларина, обернулась, и его голос заполнил весь эфир, строгость которого услышали даже земляне с акустических систем челнока. «Не смей поднимать длань гнева свою на своего родного отца, юное дитя!» И голос его был очень строг и серьезен, а главное — абсолютно бесстрашен. Воистину затихли все. Повисла мертвая тишина. И вот тут-то Эйден с выжигающим презрением плавно повернул голову в сторону наглеца. — Что ты смотришь на меня? Воистину неожиданно для всех с угрожающей жестокостью процедил вершитель королевской стражи буквально прожигая своим взглядом антрацитовых визоров эйдана Ваша королевская! — особо жалчно цедил он, скаля свои серые зубы. — Величественная жестокость! — Как ты смеешь, раб! — в ответ процедил Эйден, сжав от злости свои серые уста. — Кто из нас раб? Так это ты, своему зверю! — Ты, наверное, кое-что забыл. Позволь, я тебе напомню. — Нет! — беспомощно зашептал Титан на том конце. — Пощади, брат! — Нет! — зашатал в отрицании головой королевский страж. — Зверь затмевает его глаза и сердце. Это он говорил и королю, и Вархаму. — Я чувствую ту самую роковую для меня... И так знакомую мне Черную звериную злобу в нем. Вспомни же, дитя, Тот самый момент У телепорта на Олимпе твоего отца, Когда именно ты Отдался во власть зверя. Вспомни же последние слова его И гласили они следующее «Прощай, Эйден!» Именно тогда ты Юное дитя впервые услышало его воистину нежный и пропитанный любовью голос, — произносил, а после комментировал Страж. — Прости меня, сынок! Страж, буквально прожигая эйдана своим слепым взглядом, зрел, как он звереет прямо на глазах, и его гримаса сжимается в приступе кипящей ярости. «Прости за все, душа моя, и помни, не дай зверю подчинить тебя себе!» Эйден был настолько зол, что если бы держал в руках оружие, выстрелил бы, не задумываясь. А вот делать вид, что его это не задело, было с каждым разом все сложнее и сложнее. «Кто ты такой, Страж?» сжав зубы до скрипа, задал гневный вопрос Эйден. Если бы не акустическая система, чей канал был любезно предоставлен пилотом то присутствующие земляне наблюдали бы картину ненавистного переглядывания суровых изначальных. Но со звуком все уже казалось куда эпичнее, и, главное, поучительнее. Таинственный страж глянул на своего короля, и все окружающие тут же почувствовали какую-то выворачивающую, жгучую в груди боль, словно какая-то неизвестная тайна внутри груди короля с неистовой яростью прорывалась прочь, на волю. «Мой король!» Остановившись и смотря в пол, архам пытался понять, расшифровать это ментальное послание эмоций. «Что же ты пытаешься скрыть от нас? Точнее...» Еще сильнее и пристальнее прислушался к потоку эмоций Вархам. «Точнее, вы пытаетесь скрыть от меня. Вы все!» Воистину шокированно, принимая недвусмысленные взгляды, огляделся он. И точно, все его воины как-то неестественно затихли, словно пропали из сознания, будто спрятались. «Братья, вы чего?» Искренне недумевал Вархам. И, как всегда, первое, что овладевает человеком в тупиковой ситуации... — Оно немедленно сказали мне, когда главнокомандующий требует ответа! — Ярость! — Ой! — испугался и сам Вархам, и тут же виновато замялся. — Простите меня, братья. Я не со зла. Просто... А Эйден, услыхав это... Нет, отнюдь, он почувствовал это нутром, желчно ухмыльнулся, все продолжая прожигать взглядом королевского стража. — Ты хочешь узнать, кто я? — Именно! — гордо и жестоко процедил Эйден. — Я! — тяжелое молчание. — Я! — тяжелый вздох. — Есть корень зла! «Я то чудовище, что разрушило все! Я убил триллионы жизней! И именно я!» — снова вздох. «А хочешь посмотреть как?» «Нет!» — закричал Вархам. «Так узри же плод семени моего!» И вдруг глаза Эйдена резко расширились. Он судорожно схватил за стену и обвис на ней. Его сознание крайне стремительно, словно провалилось в само время. И... понеслось. Кабинет, шуфлядка, темная сфера в руке, страх, неизвестный в черных накидках и масках, страх, тьма. И снова все понеслось, словно скорый пояс на бешеной скорости, злость, страх. Чья-то смерть, злорадство, волнение, восстание, война, разрушение, смерть. Тьма, оживление, бегство, приближающийся Марс, строительство, решение, новая семья, любовь, надежда, страх, ужас, черное небо, огонь, разрушение, смерть. И снова оживление, вся планета в огне, бегство, снова решение, снова строительство, гордость, Титаниус. «Злость, унижение, боль, обида, ненависть, раздор, брань, страх, бегство, отчаяние, надежда. Воин, стоп!» «Что воин?» — подумало сознание Эйдена. «Это же...» «Мой король! Прошу тебя! Остановите его!» Бежал он, что есть мочи, уже не опасаясь ничего, отчаянный и страдающий титан миллергарда хватит <мирный милератрин> сухо и строго приказал король макдаларин и первый тут же прекратил ментальную атаку а <мирный мринкут> шумно вздохнул эйден уже практически оказавшись на полу десантного отека но никто даже не думал помогать ему более того к нему даже боялись подойти т ты, -ты, -ты, -ты? Жадно глотая воздух и пошатываясь, снова поднимался Эйден дикими обезумевшими глазами, взирая на королевского стража. — Ты! — словно обезумевший, чуть ли не рычал он, полупив обезумевшие глаза. — Ты тот самый научный магистр Миллергарда, тот самый магистрат Центральноисследовательского округа младшего брата, о котором глазят всякие легенды с округлевшими глазами все не мог отдышаться от ужаса эйден ты тот самый оступившийся а шумно дышал он тот самый корень великого раздора а не верел он своим глазам это ты тварь «Заказал убийство Георга. А, -а, а Сына вершителя Рахмагара! Сколько же тебе... А, -а, а животное! А сколько же тебе лет, гнида!» В истинном ужасе смотрел на стража Эйден. «Хм!» Точно так же, как и Эйден, гадко и жестоко ухмыльнулся Миллергарда. «Точнее будет вопрос...» — Сколько тысячелетий! — издевательски процедил крайний он. Но секунду спустя ухмылка плавно сползла с лица королевского стража. Его голова как-то едва опустилась и отвернулась в сторону. — Это и есть мой личный, вечный цикличный ад. И ничто в этой вселенной не сравнится с той болью, что проживаю я каждый день, каждый час, уже на протяжении восьмидесяти девяти тысяч четыреста шестидесяти шести лет. — Что? — просто опешил в архам на полпути замедлившись и вскоре вовсе остановившись. — Как это возможно? — зашептали, открыв рты воины главнокомандующего. «Это ты, тварь, животное, как ты мог, сатана, пожиратель душ!» Нистово орал Эйден, со всей отчаянной ярости колотя стенку челнока. «Господи, как он орал!» Даже неутомимый Стахов отпрянул и с огруглившимися от истинного ужаса глазами прижался к позади стоящей стенке, укрыв собой Волкова что был также в не лучшем состоянии духа. — Да как же ты мог? Как? Животное? Как? а ревел неистовым диким ором Эйден. Его мозг даже не мог адекватно оценить всю масштабность и чудовищность содеянного этим воистину монстром. Его сознание готово было буквально разорваться, подобно лопнушему воздушному шару. — О, великие! — судорожно, смотря то на своего страдающего сына, то на стража, который только что обернулся в сторону остолбеневшего титана, а после, воткнувшись потупившимся взглядом в силуэт короля не несогласных, снова вымолвил. — Мой король, умоляю тебя! Скажи, что мой брат просто шутит! Умоляю тебя! Но в ответ король Магдаларин лишь тяжко вздохнул. — всё истинно так, брат мой, все истинно так. — Ну как так-то, брат? — искривилась болезненной гримасе антрацитовое лицо Титана. Плечи его опустились. — Такова судьба, брат мой, истина белого ангела. Сначала он взлетает в небо прямо к солнцу не слушая советов мудрецов. И он искренне не ведает, что есть из себя солнце. А ведь оно прекрасно только с виду, а по сути своей оно и есть тот самый триликий монстр. Страх, лень, тщеславие. Ведь согласись со мной, брат мой, не пройдя преисподнюю, нам не выстроить рай, ведь так, брат? «Конечно, никто поистине не сравнится с его чудовищностью, но и я тоже в свое время был далеко не ангельцем божьим. И это воистину так, брат мой бесценный. Ведь ты из того же теста, брат, из той же печи, что именуется преисподней». И тут, с потупившимся безумным взглядом, Титан гулко падает на колени. «Нет!» Судорожно, дергая головой, бормотал Вархам. — Я... я... я не... я нет... я не такой. Меня заставляли, меня принуждали. Я не хотел. Мой отец не хотел. — Не жалей себя, брат. Это низко. Это участь слабых. Не оправдывай свои грехи и ошибки, а прими их. И ступи на новый путь, перейди на новый уровень. Шагни вверх, поднимись на новую ступень эволюции. Не стесняйся, не бойся и ни в коем случае не стыди своей истории. Именно на ошибках растет великая наука, а ошибками питается воистину великая мудрость. Вставай, брат мой, и иди вперед. — Да, мой король! — начал подниматься с колен Вархам. — Пришло время исправить ошибки! — как-то странно произнес он, и после его воистину сатанинского взгляда и дьявольской гримассы королевские стражи напряглись, кроме самого Миллергарда. <Слышленный ревел> животным ирелом разъяренного медведя взревел титан, и стремительно рванул навстречу ненавистной цели. «Остановите его!» Ответив на вопросительные взгляды королевских стражников, как-то холодно и привычно, но в то же время с болью, дланью указал король на несущуюся цель. Один из королевских титанов кивнул, и четверо вырвались навстречу отчаявшемуся зверю. «Я не писатель, конечно», Я даже не представляю, как описать эту неистовую мощь с одной стороны и воистину сатанинскую ненависть с другой, когда эти горы мощи и ярости встретились. Эх, тяжко вздыхаю. Ладно, ради вас, ради тебя, мой зритель, мой соучастник, мой друг и брат, так уж и быть, я попытаюсь. Попытаюсь передать то, что я видел» максимально подробно и во всех красках, но настолько, насколько я смогу, а могу я практически мало и плохо. И встретились горы, нескончаемые играли граалинистовой силы и ненависти, пышущие, переполняющие мощью, четверо и сатанинской яростью пятой, две с половиной тонны боевой мощи и три метра роста Вархама Ударились, подобно цунами, о береговые отвесные скалы. Но приказ есть приказ. Остановить и никаких сентиментальностей. Монструозный кулак сжался и, подобно метеориту, буквально впился в брюшную скальную гряду Титана. Взревела зверем глотка монстра, отражаясь в сводах подземелья, но не от боли от разрывающей дьявольской ярости. Время замедлилось, плавно загустевая. Тело согнулось, поглощая буквально многотонный удар и распределяя его видимыми волнами по всему телу Титана. Но тут же произошел перехват со стороны Вархама вместе с искривляющимся в еще более яростную гримасу сатанинской ярости его лицом. Бойцы, подобно дельфинам, вынырнули в реальность, узрев, как первый в секунду был подхвачен, словно подорвался на противотанковой мине, и с гулким эхо, и с чудовищной силой был брошен через плечо на пол, пролетев около нападающего, подобно глыбе. Пока оборачивался Вархам, кто-то попытался, замахнувшись, схватить его, но силуэт резко пригнулся, и со всей ярости нанес поистине сатанинский удар в левый открывшийся бок королевского титана. И снова время застыло. Удар в замахе был настолько чудовищный, что доспехи на левом боку королевского титана вмялись предательски чем-то хрустнув. Но не был бы Вархам великим воином, если бы тратил свои драгоценные доли секунд на пустые действия. Тут же последовал выпад вперед с приземленным кувырком, но... Это было еще не все. Никто не ожидал, что кувырок закончится специально у самых ног Титана Стражи. Но вот окончание акробатического элемента впечатлило даже самого короля несогласных. Уже завершая низкий кувырок, Титан лихо выкрутился, и, оперевшись о пол вывернутыми кистями рук, мгновение сжался, как пружина, и распрямившись циклопической мощью, ударил обоими ногами прямо в корни грудных мышц очередного королевского титана. В замедленном, словно кисель, от шока времени, пока отлетал оскалившийся страж, Вархам ловко уже приземлялся на ноги. Двое, что остались слегка позади, на секунду опешили от такой стремительности. Но этой секунды Титану хватило, чтобы вцепиться в упавшего и крайне угрожающе поднять его над собой, при этом еще разворачиваясь. Но того, кого поднимал Вархам, на удивление не сопротивлялся, от отчего воистину самоуверенно на долю секунды ухмыльнулось лицо короля Магдалариана. Время снова приняло естественный ход, но в последний момент Как только разъярённый Вархам бросил тушу, бросившейся на него стражей, а та же туша стремительным рощерком мелькнула монструозной рукой и вцепилась первое, что попалось под пальцы кисти левой руки, в левую грудную мышцу Вархама. Пропуская пучки мышц между фалангами пальцев отлетающего, чёрная кисти титана сжалась мёртвой хваткой, И выпущенное тело, подобно железнобетонному балласту, потянуло кибернетическое тело Вархама за собой вслед, да к самому полу. Титан спешно вцепился в кисть соперника. Ну что же, они оба падали на пол. А там их уже встречали две величественные тени. Но что само удивило землян, как это то, как без малейшего промедления Прямо на упавшего Вархама прыгнул прямо поверх первого королевский титан и тут же обхватил нижнего руками, словно клешнями. Сразу после последней начал сдавливать его, заковывая намертво обоих. Тот, кто сковывал, уже не мог подняться, но ему это уже было и не нужно. Под яростный рык и ор бьющегося в агонии ненависти Вархама Подошли трое остальных и подняли эту намертво вцепившуюся парочку с пола и повернули Вархама лицом к королю. <ривычное> Рычал, ласкалив свои серые металлические зубы Вархам, прожигая взглядом Миллергарда. Того, кто воплощал в себе того самого триликого монстра, а теперь стоит на их стороне стороне добра, и с того момента что-то щелкнуло в сознании скованного, но подумать об этом ему помешала тронувшая с места фигура. — Да, брат мой, — начал король Магдаларин издалека, — я чувствую тебя, я понимаю тебя и воистину переживаю за тебя, — не спеша приближался он к скованному грозному воину. «Да!» — еле видно и плавно кивал он. «Вот оно, такое! Не такое, как нам рассказывали в сказках! Не такое оно, добро, как пели нам матери в песнях! Нет, брат!» Приостановившись, закачал головой король. «Нет, конечно! Не подумай нехорошо, но мы все были рождены ангелами!» Он замолк на секунду, после снова закивал. «Для благих целей!» Снова закивал, заглянув куда-то в пол. «Да, я уверен в этом. Но, понимаешь, как это обычно бывает? Триликий демон не дремлет и никого не щадит. Нет!» Зашатал головой в отрицании он. «Никого совсем! Абсолютно всех! Абсолютно!» Тяжко выдохнул король, Как-то горько посмотрев в пол. «Всех, кто встанет на сторону добра, Ждем треликий демон. Уж к великому моему сожалению Или к всеобщему счастью, Но я не знаю. Но это неотвратимо. Он всесущ. Он вездесущ. От него не скрыться, не убежать!» Недвусмысленно закачал головой Заглянув в глаза Титана так, как-то больно, что стало ясно. Он знает на личном опыте, о чем говорит. Вздох. «Поэтому всем, абсолютно всем, кто готов встать на белую сторону, будет суждено пройти мучение триликого демона, сначала тщеславие помутит твой разум, после этого...» «Ты захочешь больше власти!» Словно распаковывая горькие воспоминания, прищурился он, смотря куда-то сквозь Вархама. «Лень!» Как-то жестоко к самому себе прошептал король, словно поморщившись от самого себя. «Она зажмет твое горло своими сухими кистями!» Снова поежился он, пошевелив шеи, словно ее что-то сдавливало. «И будет шептать!» — зашептал он. Создавалось впечатление, что королю доставляет удовольствие говорить голосом, и он продолжал. «Шептать, приговаривая! Они все слабые! Возьми власть в свои крепкие руки! Не трать свою жизнь на них! Не говори с ними зачем! Сделай все проще!» Возьми власть силой, а не покоряться тебе. Не нужно. Брось. Не напрягайся. Зачем? Сделай все проще. Силой. Напрямик. Обойди это препятствие сзади и ударь спину. Это проще. Вот так звучат ее слова. На пару секунд, сплыв из воспоминаний, Багдаларин оглядел скованного Вархама. — А потом ты! Я! — снова его взгляд ушел под воду, подобно погружающейся субмарине. — Потом! — глаза плавно упали к ногам Вархама, подобно кленовому листу. — Потом ты уже перестаешь быть собой! — молчит. — Творишь! — Несешь хаос, смуту, смерть. Ты словно у самого себя в плену, сам себе раб. Снова молчание. Но потом, потом демон кидает тебе ключи от решетки с такой, кратко указал на свои губы, ехидной ухмылкой. Ты отпираешь свою темницу... Тобой же построенную. После выходишь на свет и зришь то, что натворило твое грязное тело». Бездонный взгляд застыл в какой-то еле видимом ужасе и отвращении. «Страх! Дикий ужас наседает тебе на плечи неподъемным камнем и словно на зло выделяет тебя». И твое прозревшее сознание из всех тех серых призраков, что работают на темного повелителя. Ты пытаешься стать прежним. Тяжело засмеялся он, на болезненном выдохе закачав головой. «Нет!» Качал он головой, уже с болезненно скривившейся ухмылкой. «На этот раз уже не выйдет!» Тяжкий глубокий вздох. И тут перед тобой встает камень преткновения. Его глаза забегали, словно и в явь узрели этот камень. Налево пойдешь, погибнешь, от рук совести своей будешь задушен, направо пойдешь, снова пройдешь круг ада своего демона. Замолчал король, Как-то недвусмысленно закивал, тяжко вздохнул. — Вот и остается идти прямо, — еле заметно и тяжко покачивая головой, говорил он, плавно бегая глазами в густом, ужасном и темном пространстве своего внутреннего космоса. — Идти прямо, по узенькой дорожке, что нависла над пропастью. По дороге мы встречаем себе подобных. Тяжко подняв глаза, огляделся, оборачиваясь на позади присутствующих короля своим каким-то тяжким томным взором с нотками жалости. — И все мы! — все оглядывая народ, как-то тяжело продолжал он. — Сбиваемся в стаи! Объединяемые! Нет! Ни одной идеи! М -м -м. Замычал он, шатая головой в отрицание. Одной болью. Теперь король закачал согласие. Пытаемся помочь как минимум самим себе, а если уж хватит сил, то поднимаем на щит общую идею и... Задумался он и сразу обернулся. Вот, развел он скромно руками. Хм, да, как-то так. Как-то грустно закончил король несогласных, и опустил руки. Повисла мертвая тишина. «Значит, вы...» Как-то ненамного радостнее вынырнув и раздумий, решившись произнес Волков в челноке. Но системы сделали так, что его услышали все. «Значит, вы это...» Задумался он, пытаясь подобрать более корректное определение. «Да, все верно, братец мой». Опередив волкова неожиданно для всех заговорил успокаивающийся Хвархам суровым и слегка расстроенным голосом, что был до сих пор скован другим стражником королевской охраны. — Да, мы — это сброд неудачников! Слегка видно болезненно и даже как-то стыдливо ухмыльнулся король и, не оборачиваясь, приопустил голову. — Сброд! хоть и крутых суровых старых как этот брянный мир но неудачников и тут голова короля магдаларина поднялась посмотрела на вархама и произнесла ну что брат мой тебе стало легче Да, мой король преклонил он свою буйную голову и виновато произнес прости меня клянусь тебе «Я никого не трону!» «Я не сомневался в тебе, брат мой! Никогда!» Окончив по слогам, обернулся король и тяжко вздохнул. «Мы все грешники, но, к сожалению, только пройдя сквозь ад, грешник может произнести этому миру истинный, тяжкий и недвусмысленный вздох. «Мир!» Тот самый, розовый и счастливый. Но, к сожалению, не для нас. Не для тех, кто его сотворил. И снова он закивал, но уже с надеждой. Но зато для наших детей. Вархама плавно отпустили. Он размял плечи, наблюдая, как король Магдалариана пошагал к челноку. Приказываю всем киборгам. «Срочно заменить охлаждающие элементы!» И уже тише. «Еще не хватало мне, чтобы вы все здесь зажарились заживо!» «Приказ ясен, мой король!» Смотря в спину Магдаларину, кивнула грозная фигура Вархама и, обернувшись назад, махнула своим бойцам, что стояли около врат. Но Вархам не пошел сразу менять охлаждающие элементы, как было приказано а напротив посмотрел на своего сына и произнес прости меня сын мой но сын сидел на коленях и каким то мертвым злобным прожигающим взором смотрел то ли на ненавистного миллергарда то ли совсем в никуда я просто вспылил не ожидал хотя после того что я пережил стоило это я идиот — говорил Вархам и увидел, как остановился и наполовину обернулся король Магдаларин. — Только я виноват! — слегка паникла его грозная голова. — И никто другой. Но ты, сын! Снова он устремил свой взор на короля Олимпа, что казался черной, устала на коленях овсевшей статуи. — Ты бесценная моя душа. Не будь мною! «Не ходи по минному полю моих ошибок!» «И это...» — тяжкий вздох. «Прости короля Магдаларина, он не со зла». «Ты о чем, отец?» Подобно усталой статуе ответил Эйден, даже не шелохнувшись. «Я о том, сын мой...» — тяжко замялся Вархам. «О том, что мне пришлось принять...» «Пришлось понять и пришлось простить!» Тяжкий нерешительный вздох и косой взгляд Вархама пал на короля Магдаларина. «Да!» — кивнул последний, сначала глянув на Вархама, а потом на эйдана «Твое дитя уже готово, чтобы узнать истину!» «Какую?» — как-то даже жутко голова Эйдена довернулась подобно тяжелой орудийной башне на фигуре снизу справа стоящего короля. «Эх!» — тяжко вздохнул Вархам. «Ладно, так тому и быть. Ты уже взрослый, сынок, и тебе пора это узнать. Король Магдалариан — это магистр палачей Титаниуса. Это те, кто пытали и замучили на великом суде меня и моего отца». А магистр Магдаларин принимал личное участие в этом. Вдруг тяжко взглотнул Титан. В обоих случаях. И вот тут Эйдена, нынешнего короля Олимпа, банально заклинило. Последний просто превратился в свинцовую сидящую жуткую фигуру человека. «Господи!» — застыл Волков. «Боже мой!» Не мог поверить он своим ушам и глазам, такой маленький, крохотный президентишка, человечишка, букашечка. Сколько же вам лет? Сколько же прошло мимо нас? Целая вечность, как-то резко и неприятно ответил король Макдаларян и пошагал прочь, скрывшись из виду под брюхом королевского челнока, а с волком и ежом ним. Остались лишь гримасы ужаса осознания, трепета и чувства безысходности маленькой букашки перед внесенной стопой королевского слона.